были подкреплены преимущественно многоголосными образцами. Более же глубокое и подробное изучение этого вопроса не входит в задачи данного курса. Параграф 60. -й. Понятие о неустойчивости, тяготение, разрешение. Выше было сказано, что некоторые звуки системы применяются как устойчивые. Устойчивость звуков проявляются тогда, когда им противопоставлены другие звуки с иными свойствами, то есть неустойчивые. Неустойчивыми называются звуки системы, в которых выражается незавершенность музыкальной мысли. Так, в примере 157b, все двутактовые части восьмитактового построения, кроме последней, выражают незавершенную мысль и оканчиваются явно неустойчиво. В предпоследнем звуке этого примера соль диез первой октавы проявлено тяготение к звуку ля первой октавы. Тоники заканчивающий пример. Страница 84. четвертая. Тяготение называется ожидание перехода какого-нибудь звука лада в другой его звук на основе родства, связи между ними. Несколько подробнее об этом в следующем параграфе. Переход одного звука в другой на основе тяготения называется разрешением. Параграф 61. Лад. Ступени лада. Ладом называется совокупность звуков, которые на основе родства, связей между ними, объединены в систему, имеющую тонику. Родство, то есть связь между звуками лада, Музыкальная наука основывает на некоторых физических закономерностях из области акустики, а также на музыкальном опыте человечества, который постепенно привел к усвоению многообразных звуковых отношений у потребительных музыки. Сюда относятся: первое разные мелодические интервалы между звуками лада. Второе созвучие. Третье их мелодические и гармонические связи друг с другом. Четвертое – явление устойчивости, неустойчивости и тяготение одних звуков или созвучий к другим. Число звуков, входящих в лад, как правило, ограничено. Многие лады состоят из семи звуков, но существуют лады с меньшим или большим их числом. Каждая ладовая система – распространяется на все октавы звукоряда, придавая их одноименным ступеням одинаковое значение. Системы лады отличаются от общей звуковой музыкальной системы, о которой было сказано в параграфе третьем. Там речь шла о системе, фиксирующей высотные отношения между звуками, которые служат лишь материалом, музыкальным алфавитом, для систем ладов. Для ладов характерны указанные высшие связи, родство звуков, а не просто отношения по высоте. Разумеется, музыкальная система «алфавит» в кавычках, вполне приспособлена к построению ладов, потому что она ими же порождена, подобно тому, как обычный буквенный алфавит выведен из практики речи. Ступенью лада называется звук, вошедший в данную ладовую систему. Как известно, ступени звукоряда общей музыкальной системы имеют только нотные названия «до», «ре», «ми» и тому подобное. Ступени же лада, помимо нотных названий, еще получают номера, а иногда и особые названия, характеризующие отношение каждой ступени к тонике или к данной ладовой системе вообще. Номер ступени обозначается римской цифрой. Параграф 62. -й. Ладовые отношения в многоголосной музыке. Как известно, в многоголосной музыке совокупность голосов образует созвучие. В такой музыке роль основного устойчивого опорного элемента отводится не только тонике в виде одного звука, но и целому аккорду, а именно почти всегда мажорному или минорному призвучию. Страница 85-я. Тоническому трезвучию противопоставляются все другие созвучия, как неустойчивые. В многоголосии контраст, противоположность устойчивости и неустойчивости –